Торг и торг. Процедура внесения залога оказалась очень простой. Передача жемчуга ментату в присутствии все того же вездесущего злобы, две строчки расписки о его приеме и условиях залога специально для Лиса, до да внесения козырем соответствующих меток в персональные карты соратников Лиса и его самого. Пятнадцать минут, не больше. Еще три на то, чтобы на пороге кабинета появился Просперо, Видимо, к визиту Лиса все уже было готово. Неожиданным это не стало и только подтвердило невеселые домыслы. Лис попросил просто погреться немного под лучами местного светила и жестом пригласил злобу уединиться. Кабинет начальника охраны штаба оказался по соседству, туда и перебрались. Лис огляделся, аскетичность обстановки рабочего обиталища главного секьюрити без экивоков указывала на то что его личный хомяк либо пребывал в глубокой коме, либо был закован в кандалы. Рабочий, ничем не выдающийся стол, черное кресло на колесиках, без намека на присутствие кожи или ее заменителя. Два уже знакомой конфигурации глубоких кресла по другую сторону стола, массивный железный шкаф, выкрашенный в армейский грязно-зеленый цвет. Единственное, что выпадало из общей картины, большой плоский монитор с явно продвинутыми опциями. Компьютер был заныкан где-то под столом, но Лис не сомневался, что тот тоже не из простых. Вот, собственно, и все убранство. Голые стены, выкрашенные в серый цвет, вкупе со слабоватой лампочкой, оставлявшей в неосвещенных углах сгустки мрака, добавляли в атмосферу нотку обреченности. Лис, понимающе усмехнулся. Злоба оказался еще тем психологом. Сделал все, чтобы попавший сюда человек чувствовал дискомфорт и давление на психику. Хозяин кабинета занял свое место и жестом предложил явить на свет суть вопроса, по которому его затащили в столь некомфортную обстановку. Лис кружить вокруг да около не стал. «Мне нужна карта подконтрольных стабу-кластеров», — выдал он сходу, присаживаясь без приглашения, но не в кресло, а на его подлокотник, да еще и в асимметричной позе, занимающей больше пространства и указывающей на наличие никаких прав, дабы вовсе разорвать шаблон, навязанный антуражем. «Ты курнул чего-то забористого?» «Какие тут карты?» Злоба даже не изобразил удивления, реально офигел от такой наглости. «Такие звери, как картографы, тут не водятся. Не выживают, наверное, ввиду их редкости и неприспособленности. Но знаешь, если бы были карты, с чего ты вдруг решил, что вот так их можно получить, за здорово живешь?» «Да, профессия нераспространенная», — подыграл начальнику охраны лис и провел пальцем по верхней грани монитора. Намекая, что не просто так тут стоит такая большая и навороченная хреновина. Но Стабу нужно знать, возможные подходы к нему, и отходы тоже. Места с потенциальной угрозой и ништяками, чтобы одни локализовать, другие вычищать и не пускать туда чужаков. А такое без какой-никакой карты, ну никак. Мы же оба знаем, что карта есть. Она не может не есть. Вопрос в другом. Сколько будет стоить это «здорово живешь»? Злоба долго изучающе рассматривал Лиса. Сквозь натянутую на лицо улыбающуюся маску определить направление бега тараканов в его голове было делом весьма затруднительным. Только кончики огрубевших пальцев слегка постукивали по поверхности стола, указывая, что насекомые упорно трудятся, вращая шестеренки. А раз есть зачем их вращать, значит есть надежда на благоприятный исход. Иначе лису уже задали бы вектор направления, возможно, еще и с передачей ускорения. «Хорошо. Дам я тебе карту». Главный секьюрити поднялся из кресла, достал из разгрузки связку ключей и подошел к металлическому шкафу. Немного повозился с замком, и дверца отворилась с неприятным скрипом. Тусклый свет лампочки выхватил прямоугольный лист фанеры, никак не похожий на вожделенную карту, всего 20 на 30 сантиметров. Злобо протянул его лису. «Если расскажешь мне, что это?» «А что это?» Лиса задаченно принял протянутый ему предмет. «Фанера?» «Это то самое яйцо, которое тот Рубер на холме высидел. Ребята там нашли вместо него. Ты переверни, переверни!» Заинтересованный такой подачей, Лис последовал совету. Тут же пришлось подпирать кулаком челюсть. На противоположной стороне пятимиллиметрового листа печатными буквами красовались три слова, написанных черным маркером. «Лис. Долг платежом». Он долго таращился на них, ничего не понимая, Потом перевел вопросительный взгляд на злобу. «Ты же не станешь говорить, что бывают руберы, обученные грамоте? Потому как если бывают, то это становится первоочередным вопросом безопасности стаба. Такие из любого рейдера всю информацию вытянуть смогут, отщипывая от них по кусочку и кушая у них же на глазах. Так что вываливай, это ведь явно тебе накорябано. Тезок твоих в радиусе 10 кластеров от стаба не наблюдается». Лис, помятую, что Серго совсем забыл просветить пристроившего его к каравану злобу о таком персонаже, как Гор, завис в размышлениях. Правду о том, кто приволок Лиса в убежище знахаря и кто потом выволок наружу, укроет полная безоговорочная амнезия. Серго сам не сподобился, а Лису и тем паче оно не надо. Просто заявит, что никому ничего не должен, не успел еще кредиторами тут обзавестись, срок маловат, и карта не в масле легла». Единственный, кому лис мог быть обязан, — это знахарь, вытащивший его с того света. Но зато с лиса уже взяли плату, просто огромную по любым меркам. Потому он не мог взять в толк, о каком еще долге идет речь в послании знахаря. Что оно от Серго, он не сомневался. Похоже, уже последнее. Лис ничего не понимал. Он же сам забрал шестнадцать жемчужин в счет оплаты. «Сколько?» По вытаращенным на него глазам злобы Лис понял, что последнюю фразу произнес слух. Начальник охраны аж подобрался, рука рефлекторно потянулась к кобуре. — Откуда у тебя столько? Да еще и рубер на побегушках в придачу. — Очень странный ты новичок. А может, и не новичок вовсе? Лис угадал ход его мыслей. Похоже, я озвучивал уж. Немного наивно улыбнулся и расслабленно махнул рукой, показывая ничтожность вопроса. Ты за оружие не хватайся, нет надобности. Да, новичок. Хоть ментат, пусть еще пытает, хоть знахарь смотрит. Хоть оба, пусть консилиум устраивают. Хрен редьки не слаще. Результат тем же будет, меньше месяца тут. А покажи мне того, кто тут не странный. После того, как из уютного мирка со всеми благами цивилизации, да в прелести местной реальности, называемой Стиксом, да со всего Маха... У кого тут мозги не потекли и остались прежними? Все меняется, кого как угораздит. А с жемчугом повезло просто. Набрели на место, где вояки кучу тварей накрошили. Не пропадать же добру. Но как пришло, так и ушло. Нет больше. Ну так что, будешь в сыщика-контрразведчика играть? Или как-то решим вопрос с картой? В монологе Лиса не было ничего, что можно было бы поставить под сомнение. А негодование, подкачанное им в тональность, претендовало на честность высшей пробы. Злоба, может, и не поверил, но расслабился. Лезь чужие тайны тут не принята. Приходится довольствоваться тем, что сами выдают. Лис все, что считал нужным, выдал. Озвученные условия, по сути, были выполнены. Злобе не осталось ничего другого, как свернуть эту тему. Подумав минуту о чем-то своем, он достал из того же шкафа небольшой планшет с зарядкой и передал Лису. «Все, что тебе нужно тут». «Но если мои ребята споткнутся об тебя на точках подконтрольных стабу, церемониться не станут». Лиски винул, соглашаясь, и, посчитав аудиенцию оконченной, предпочел удалиться с трофеем. Идя по коридору, он буквально ощущал между лопаток пристальный взгляд начальника охраны. Многое осталось несказанным и невыясненным с обеих сторон, но тут у каждого своя игра. Лишь на улице его отпустило. При виде насупленного проспера с виноватым видом околачивающегося у входа, Шестеренки в голове закрутились в другую сторону. Прихватив товарища, направился к боксам ремонтных мастерских. Нужно было привести их транспорт в соответствующий местным реалиям состояния. Но девушке по имени Фортуна, похоже, надоело за ним приглядывать или нашлись более важные дела, но в мастерских их ожидал только облом в первозданном своем виде, жестком и безапелляционном. Сославшись на занятость и срочность других задач, главный механик на отрез отказался брать его форт в переделку. Это было странно, хотя бы потому, что до обсуждения цены вообще дело не дошло. И это при наличии пустых мест в боксах. Уговоры и откровенные намеки на достойное вознаграждение были оставлены без внимания. Пришлось уйти не солон хлебавший. От мысли о нетривиальности ситуации и возможных ее причинах Лиса отвлек просперу. Пулеметчик припомнил, что когда их сильно потрепанный Рубером 66-й закатился на парковку стаба, к ним подошел один местный тип, назвавшийся Шалом, и предложил услуги по ремонту вездехода. Но ребятам тогда было недосуг заниматься этим вопросом, нужно было сначала о себе подумать. Да и откровенность Степа охраны над этим типом сыграл далеко не в пользу интереса к его предложения. Охрана считала Шалова кем-то сродни юродивому, повернутому на почве безумных технических решений. Все предлагаемые им идеи и признания среди старожилов не находили, если не считать за таковые снисходительные ухмылки или высокоэтажные матерной конструкции. Вот сейчас от отсутствия перспектив Прос по и вспомнил. шалай оказался персонажем весьма колоритным. Среднего роста сухой мужичок, лет 40-45 по виду. Засаленный ремонтный комбинезон болтался на его худой фигуре, словно мешок. Торчащий из карманов мелкий инструмент оттягивал его к земле и, видимо, заодно служил утяжелением на случай сильных порывов ветра. Черная майка с принтом адского огня и надписью «ACDC» вместе со специфическими татуировками, покрывавшими худые жилистые руки, намекали на рокерское прошлое мастера. Из-под козырька черной бейсболки с изображением черепа и скрещенных под ним автоматов Калашникова на Лиса смотрела пара прищуренных глаз стального цвета. Этот взгляд можно было назвать каким угодно. Хитрым, изучающим, саркастическим, но далеко не безумным. Особенно если он отражает такую скорость подсчета прибыли, какую можно получить визитеров за которые любой калькулятор не угонится. Мастерская впечатление навороченного автосервиса не производила. Весь свободный участок занимал навес, защищавший рабочую зону с различными станками и приспособлениями от воздействия ультрафиолета и осадков. Некоторые из этих приспособлений вызывали лишнее недоумение, Об их предназначении можно было только догадываться. Стеллажи, заваленные различными деталями и инструментом, занимали почти весь периметр. Слово «хаос» в применении к этому порядку прозвучало бы как-то совсем блекло и скромно. Если целью мастерской было произвести впечатление, то она была достигнута. Лис впечатлился, но тут же щелкнул себя по носу за скоропалительность выводов, мысленно разумеется. В этом бардаке не было маленьких деталей, которые делают бардак именно бардаком. Не было предметов, не связанных непосредственно с производством. Пустых стаканов, оберток от хавчика, окурков и всякой прочей мелочи, сопутствующей любой деятельности. Похоже, Шалой угадал направление его мыслей. «Там под карбюратором и сальниками лежит торцовочник под головки». Шалой указал рукой на среднюю полку дальнего стеллажа. Тут же перевел указатель на полку выше. «Головки от него между реле зажигания и фрикционными дисками. Это порядок такой». Мозг запоминает последнее место нахождения вещи. Если кто-то тут все рассортирует по видам и назначению, я никогда ничего не найду. Понятно. Лис в ответ лишь неопределенно повел плечами. В жизни он уже сталкивался с подобным. Алгоритм действенный для некоторых одиночек и обреченный на провал в коллективе, но это его интересовало меньше всего. Нам бы машинку в порядок привести. Станок под пулемет в кузов, защиту какую-никакую. Чтобы не так просто экипаж выковырить из нее можно было, да баки прикрыть. В общем, так, по мелочи. «Ха -ха, по мелочи это не сюда. усмехнулся Шал и принял горделивую позу. Не мелочусь, а машинку в порядок привести. Это можно. Только у меня на этот счет свое видение и свои наработки. Ну свои так свои. Пожал плечами Лис. Тогда сорок. Выдал хозяин мастерской и тут же уточнил. Сорок горошин. Это если ты про то черное чудовище говоришь, что на стоянке пылится. Дружище, Горошин, Неспоронов? Откуда такой конский ценник? Там красная цена пятерка. И то, если ты ее листовым золотом обошьешь. Лис от озвученной суммы чуть не присел прямо там, где стоял. Конечно, весь его бюджет эта цена не сожрет. Но брешь пробьет основательную. Особенно учитывая, что транспорт тут вещь хоть и необходимая, но далеко не вечная, а иногда и разменная. Вот и укрепляют его всяким хламом, чтобы, если что, бросить было не жалко. А за сорок горошин его жаба не выпустит из этого гроба на колесах, задушит его прямо в нем, еще до того, когда них сумеет добраться зараженный. За пятерку это не ко мне. Сказал же вроде, на мелочи не размениваюсь. Но самое главное — это Бейрут. Не задумывался, почему его так назвали. Сказывается в ближний Запад под боком. Безопасность стоит тут дороже. Издевательски улыбнулся Шалой. Лису показалось, что его улыбка как-то связана с отказами в других мастерских стаба. Но ведь даже если спросить, все равно не сознается. Да ничего это не изменит. «К тому же материал мой. А у меня материал качественный, дорогой. Работа моя. Да и руки у меня золотые. Тоже не копеечный вопрос. А вам, я так понимаю, еще все вчера нужно. Значит, еще и за срочность. Вот и выходит». Цена вопроса откровенно не радовала. Конечно, на кластерах можно было раздобыть все необходимое от материалов до инструмента. Да и руки росли из того места, откуда положено. С такой работой вполне бы справились. Но на поиски нужно время. А работающий в кластере генератор — та еще замануха для зараженных. Особенно если их концентрация в этих местах на порядок выше, чем к востоку от стаба. «Не факт, что руки вообще от винтовки оторвать получится». Притом практика показала, что пехотный станок очень ограничивает возможности крупного калибра и нужно что-то более приспособленное. Пришлось наступить на горло жабе, начавшей уже рисовать плакаты протеста и строиться в демонстрационные колонны. — А ты умеешь мелочиться по-крупному, — смехнулся лис. — Срок какой? — За неделю управлюсь, — даже не взяв паузы для размышлений сообщил шалой словно был уверен в исходе диалога. И еще одно обязательное условие. Апгрейд авторский. Корректировки заказчика не допускаются. Валяй! Буйная фантазия тут же нарисовала картинку самовара, ощетинившегося на весь белый свет кусками арматуры, на которой все будут тыкать пальцами. Но на такие мелочи Лису стало уже совсем индифферентно. Чужое мнение на то оно и чужое, чтобы поступать с ним по собственному усмотрению. Внеся аванс за материалы... Они из Проспера покинули убежище «Странного механика».